«Это нелегко, тем более, если вы прячетесь». Она покачала головой. «Возможно, я и не хочу, чтобы меня поняли. Сама не знаю». Диана опять умолкла, уставилась на свою юбку. Теперь, когда она обнажила перед ним свою душу, он вспомнил ее физическую наготу на пляже и понял, что надобность в словах быстро исчезает, что никакие слова... Даже самые искренние и теплые не могут заменить то, что требует обстановка. У лампы снова забилась бабочка. Такие же бабочки облепили снаружи окно. Эти неразумные, хрупкие, серовато-коричневые существа силились совершить невозможное. Психей, Жестокость стекла прозрачна, как воздух, и непробиваема, как сталь. Диана сказала. Я так опасаюсь незнакомых людей. На днях в Ренне к нам, с Энн пристали два студента-юриста. Она вам говорила она посмотрела на него, и он покачал головой. Ужасно боялась, что они узнают про Кот Мине, что захотят приехать сюда, как будто я девственница или монашка. Вот так. Познакомишься с людьми, а потом начинаются осложнения. Впрочем, я, может быть, сама все сложнее. Дэвид сдержал улыбку. Она сама себя опровергала. Возможно, она это почувствовала. О присутствующих я не говорю. Он тихо сказал. «Вряд ли я. Исключение». Диана кивнула, но промолчала. Она словно застыла на диване, не в силах оторвать глаз от своих рук и перевести взгляд на него. «Мне хотелось познакомиться с вами. В ноябре прошлого года. «После выставки. Подойти к вам и поговорить о своей работе». Он подался вперед. «Ну, «Так почему же? Это ведь так легко было устроить». Из беседы с Дианой в лесу Дэвид выяснил, что ее преподаватель в колледже — его знакомый. Она слабо улыбнулась. «Да всё потому же. Даже здесь вы узнали об этом только сейчас. Еще потому...» Что мне уже пришлось один раз войти непрошенной в жизнь преуспевающего живописца. Он вдруг представил себе, что могло бы тогда случиться. Достаточно было ее слова, одного телефонного звонка, и встреча могла бы состояться. А что потом? Та же история, только не в Котмине, а в Лондоне? Это он не знал. Знал только, что в данную минуту опасность становилась все более реальной. И, видимо, неотвратимой. Теперь, узнав ее ближе, он понял, почему она не сказала тогда своего слова. Причиной была не столько робость, сколько самолюбие. В каталоге выставки была напечатана его фотография. Там же упоминалось, что он женат и имеет детей. Возможно, и это сыграло роль. Уже тогда она боялась возможных осложнений. Один из способов избежать осложнений — не рисковать совсем. Жалейте, что не встретились тогда со мной. Теперь уже поздно жалеть. Снова наступило молчание. Она наклонилась вперед и уткнулась лбом в колени. Несколько мгновений он боялся, что она заплачет. Но она вдруг встрепенулась, словно отгоняет от себя мрачные мысли. Сняла ноги с дивана, встала и подошла к рабочему столу. Нагнув голову, взглянула на папку, потом вперила взгляд в ночную тьму за окном. «Извините, вы ехали сюда совсем не за этим». «Мне ужасно хочется помочь вам». Она принялась завязывать тесёмки папки. «Вы уже помогли. Больше, чем вам кажется». «Вряд ли». С минуту или две она молчала. «Что, по-вашему, я должна предпринять?» Он помедлил и улыбнулся. — Найти кого-нибудь вроде меня, неженатого, если не считаете, что это совершенно безнадежно. Завязав бантиком последнюю пару тесёмок на папке, она спросила. — А Генри? — Даже Рембранту не позволено губить чью-либо жизнь. — Боюсь, что она уже загублена. — Это, говорите, не вы. Это ваша жалость к себе, говорит. — Молодушие. «Молодушие тоже не вы». Дэвид обратил внимание, что она опять повернулась лицом к окну. «Я знаю, что он страшно боится потерять вас». «Сам мне сказал. Перед ужином. «Но ведь он всю жизнь теряет женщин. Мне кажется, он перенесет это легче, чем вы думаете. К тому же мы могли бы как-то смягчить удар. Ну, хотя бы найти еще кого-нибудь, кто помогал бы ему в мастерской». В эту минуту он чувствовал себя предателем, но предавал он ради ее же пользы. Она положила папку обратно на полку, передвинула деревянный стул ближе к середине стола. Не снимая рук со спинки стула, отвернула от Дэвида лицо. «Это не безнадежно, Дэвид. Но где я найду такого человека?» «Вы знаете ответ на этот вопрос. Боюсь, что в колледж меня уже не возьмут. Мне не составит труда выяснить». «По возвращении». Она отошла от стола и встала за диваном. Посмотрела оттуда на него. «Могу я вам написать, если я...» «У Генри есть мой адрес. В любое время. Совершенно серьезно». Она опустила глаза. Он понимал, что ему тоже следует встать. Принявшись завязывать тесемки на папке, она как бы намекала ему на то, что беседа подошла к концу.